Ночь принесла неожиданные события. Сквозь сон я ощутила, как прикоснулся ко мне Хантер. Проснулась моментально, ибо прикосновение железной перчатки способствоу мгновенному возвращению в реальность. Открыв глаза, хотела встать, но рука охранника удержала. И он не спал. Как не спал и Ваитар, стиснув рукоять меча. Внезапно послышалось бряцанье оружия, и поднялся Динар. Его фигуру и так сложно спутать с остальными. А уж плавность движения и вовсе наводила на размышления о сне. Долорец, пошатываясь будто пьяный, направился в нашу сторону. Я бы поверила, что он пьян, но уже видела, как рыжий ходит в подпитии, как совершенно трезвый. Словно споткнувшись о ветку, Динар повалился аккурат возле меня, нагло обнял рукой за талию и прошептал. «Не спишь?» Я подалась чуть вперед, чтобы сообщить ему на ухо. «Да вот, ждала Севера из твоих...» Он красавчик такой, а тут ты и явился. Нет в жизни справедливости. Правитель Даларии придвинулся ближе, почти нависнув надо мной. Вот только перед тем, как ответить, его губы скользнули по шее, чуть сжали мочку уха и вызвали странные мурашки. Если бы не дикий отчаянный страх, было бы приятно, а так. Кат, он словно не удержался, поцеловал снова. Ты сейчас будешь лежать и изображать испущего котёнка, хорошо? «А как это?» — не поняла я. Явно недовольный моей сообразительностью, Рыжий обхватил губами мочку уха, а затем чуть прикусил, видимо, демонстрируя раздражение. «Ты свернешься клубочком и замрешь, кат», — грозным шепотом произнес Динар и поднялся. Он-то поднялся, а тяжеленная кольчуга осталась на мне. И свернуться, видимо, полагалось под ней. Все так же пошатываясь, Долариец направился к кустикам. Они напали внезапно. стремительно осыпав ядовитыми дротиками и даже тренированные воины взвыли от боли, а я, свернувшись, сжалась под кольчугой и впервые радуюсь своему маленькому росту. А затем послышался вой дикий, воинственный и страшный до ужаса, и серые низкорослые гоблины бросились в атаку. Закрыв глаза, я слышала звуки сражения, хрипы умирающих, стоны раненых. Что-то упало сверху, но я боялась даже посмотреть. Гоблины Отобьёмся ли? Стихло всё внезапно, но я уже знала на чьей стороне победа. Гоблины ведь не брезгают оружием и не сквернословит столь отчаянно, хотя дело в другом. Я ощущала, кто победил и от чего-то чувствовала, чьи лошади поедут взять не всадника. Тело. Колчугу с меня аккуратно сняли, после чего его руки спешно, но основательно проверили всю меня на предмет ранений. А тебе не кажется, что лучше спросить, нервно поинтересовалась я. У меня всё цело, спасибо. Это хорошо, что всё цело, вот только Динарус михнулся, и смешок я определённо расслышала. Ты удивительно спокойно реагируешь. Я села, обняла колени руками и вздрогнула, увидев, как воины хватают трупы гоблинов и таскивают их к краю поляны, волоча за ногу или за руку. Мерзость какая, невольно вырвалось у меня. Надеюсь, мы спать тут не будем. Нет, сейчас выдвигаемся. Динар сел рядом, и только теперь, когда свет от костра падал на его лицо, они обрисовывал силуэт. Я увидела кровь на рубашке, лице, руках. Ты ранен? Спрашивать было жутко. Кат. Динар пристально смотрел на меня. Почему ты не спросишь, живы ли твои? Я вздрогнула, крепче обняла колени и начала чуть раскачиваться. Катриона позвал меня до Лариц. Лучше зави у тыркой попросила я, так привычнее. Погибли трое, все айтлонцы. На доларицах даже царапин не было. Мы выехали сразу, как собрались, оставляя позади трупы горных синекожих гоблинов, которые неизвестно как оказались в равнинных лесах. По возвращении в айтлон мне придётся этим заняться, но уже сейчас стало понятно, почему связи с Вирейском так долго не было. Хвостят отряда испуганно схрапывая двигались стрелошиды, косясь взглядом на тела тех, кто ещё недавно панукал, приказывая двигаться вперёд. На рассвете остановились у ручья. Сначала все воины отправились в воду, смывая с себя вонючую кровь гоблинов. Один ара стал рядом со мной. И только когда вернулись до Ларицы, он ушёл к ручью. Видимо, после ночного сражения моей безопасности итлонцу он уже не доверял. Я лишь улыбнулась, заметив, какими взглядами провожали его воины. Подобного восторга и уважения я ещё не видела. Ваше высочество, Хантер протянул мне свою секретную фляжку. Возможно, вам станет легче. Вам это нужнее. Я невольно посмотрела на лошади, что везли трупы. Я потеряла подданных чьих имён не знала, а вы тех с кем воевали, с кем праздновали победы, кто был вам дорог? Хантер невольно тоже взглянул туда и действительно сделал глоток семидейки на только один. Этой ночью мы должны были погибнуть. Шансов спастись один из десяти, ну айсердинар. Я никогда не видел ничего подобного. Больше трети гоблинов перебил он. Да и долларийцы, не чита нам в сражениях, они двигаются быстрее, бьют сильнее. Ранее подобного за ними не замечал. Но теперь понимаю, что вы приняли верное решение — так как воевать с подобным противником опасно. Я, пожалуй, плечами посмотрела на поднимающееся над горизонтом солнце. Не мне вам рассказывать, Хантер, что доблесть воинов не является решающим фактором в любой войне. Войны начинают, и войны выигрывают не бойцы, дипломаты. Суровая реальность, офицер. А вот гоблины действительно проблема, сомневаясь, что это был единственный отряд. «Вы, как и всегда, поразительно мудры, ваше высочество». Ханты улыбнулся мне, стараясь приободрить. А мне хотелось согреться, потому что тело словно охватывал холод. Меня начало трясти ещё при нападении врагов, а теперь хотелось подойти к огню и просто ощутить его тепло. Кот Динар подошёл сзади, заставив невольно вздрогнуть от испуга. Что с тобой? Он был тёплый, как огонь. Я невольно прижалась к нему и перестала дрожать. Странно. «Если это последствия сна, я убью Рыжего лично и жестоко. Дальше едешь со мной», — нежно обняв, произнес Динар и, наклонившись, поцеловал мои волосы, даже не пытаясь соблюсти перед воинами хоть какие-то нормы морали. «Нет», — продолжая прижиматься к нему, ответила я. «Я сейчас успокоюсь и поеду сама». Я нашла в себе силы отойти от Рыжего, дойти до лошади и даже самостоятельно забралась в седло. чтобы уже через мгновение закричать, причём применяя не слишком приличествующие принцессе ругательства. Когда доларец приспокойно выдернул меня из седла и усадил перед собой. Мы не остановимся на ночлег, кат, терпеливо пережидая мою истерику, произнёс Динар. Ты не выдержишь подобного темпа, поэтому едешь со мной. И не дожидаясь ответа, приказал выдвигаться. "Дinar, спросил я, едва мы отъехали чуть дальше от отряда, что происходит?" Ты у меня умная, сама догадайся, невозмутимо ответил Долориц. Гоблины, причём горные. У него чуть дёрнулась щека, выдавая злость. Горные гоблины в равнинном лесу, в 30 днях от коренного места обитания. Гоблины, которые не имеют глупой привычки покидать родные скалы. Полагаешь, я задумалась, Вирейск? Что у вас там? полюбопытствовал он. Ну рассказывать такое я не собиралась никак. Это уже государственные измены попахивает. Кат и произнёс: "Он это так волнующе. А что за сон тебе приснился тогда?" Мне внезапно стало хорошо и радостно. Хочешь сон? Сейчас будет тебе сказочка про одинокого орка урод рыжий. И про орка, и про вождя, и про женщин племени тоже. Только не смейся, предупредила я, радуясь, что моя хитрую хмылочку Динар разглядеть не сможет. Это был самый странный сон в моей жизни, и такой пошлый, не знаю, оценишь ли. Он был готов оценить, готов настолько, что даже чуть лошить придержал, видимо, чтобы слышать лучше. Мы уже покидали территорию леса. Деревья росли реже, травы становились всё больше кусты редели, и впереди виднелись зелёные холмы. В общем, мне приснилось, что мы с тобой Ну, врет так врать. Стоим в храме Матери-прородительницы, и она: "Ох, а теперь начнём богохульствовать. Как закричит на меня Катрион, он муж сестры твоей". И мне так стыдно стало. Э, -э протянул динар, это всё? Нет, тяжело вздохнула. Дальше было хуже. Мне приснилось, что ты орк. И И ты одинокий орк, рыжий одинокий орк. Но не ра карта, а такой весь рыжий волосатый орк. Весь рыжий и весь волосатый, ну, как лесной. И весь рыжий, и волосатый тоже весь, и морда, как колесо у кареты, только рыжая и волосатая. И уши такие рыжие, и даже там все рыжее, и ноги тоже с рыжими волосами, и рыжая спина, и... Еще раз используешь слово «рыжий» при душу, — искренне пообещал рыжий. Я приложила все усилия для того, чтобы не расхохотаться, и только после этого обижена ответила. Ты просил рассказать сон. Я рассказываю. И что я могу сделать, если во сне ты был рыжим кот? Так, я рассказываю. Хочешь, слушай, не хочешь, верни меня на мою ложь. Вот. Рассказывай. Ох, а кто из нас наивный? Риторический вопрос. В общем, и жил одинокий рыжий орк, совсем рыжий, в Тиопе, посреди степища. Искал он себе жену. Сколько любопытные у тебя сказки. Не сдержался Динар. Это только начало, намекнула я. Но ну, так вот, был этот рыжий орк, который ты. Весь рыжий. Такой, ну, очень любиобельный. Насчёт рыжего я предупреждал. Не мешай сказку рассказывать, грозно приказала я. Итак, вот, возьмёт он орчанку и любит её. День любит, второй любит, а на третий избегают от него орчанки и назад в теопе возвращаться отказываются. Итак, все арчанки закончились в селении, ходят рыжие, то есть и страдают, но тут... — Что там? — уже гневно спросил Динар. — Вождь. Вождь? — Да. И главное не рассмеяться сейчас. — Не был вождь такой сильный и красивый и... — И? — Ой, кажется, он на грани. — И выносливый. — Кат, сказка, мягко выражаясь. Зря ты надеешься, что я замолчу. и полюбил его рыжий орк, который ты, который весь рыжий, с первого раза. Катриона. Динар остановил лошадь, и его глаза на пол лица меня позабавили. Утрирую про глаза, но, в общем, приятно было посмотреть. Поехали, Динар, там гоблины, если ты не забыл. В общем, ты, который орк, который весь рыжий, день с вождем, второй день с вождем, а на третий смотрят орки. высовывается спитё, пёрыжая лапа и стон такой жалобный. Помогите, он слишком выносливый. Как интересно. Но я думаю, что на сегодня с меня хватит рыжего кошмара. Это только начало, возмутилась я. В общем, стонешь ты день, стонешь второй, на помощь зовёшь так жалобно, а вошь всё не унимается. Выносливый попался сильный, по любви обильнее твоего горка, который рыжий, который ты. Но спасли тебя. Полный восторг. Да уж, жена вождя над тобой сжалилась. Вошла в палатку и вождю прямо в нос, как в... ударит. В общем, так ты и смог убежать. Одной рукой от вождя отбиваясь, второй одежонку придерживая. А вождь жалобно так. Любимый, твоя рыжая шерсть мне по ночам снится будет. Вернись, я все прощу. Меня все ждала комментарии, но Динар молчал. Напряженно молчал. Ну, значит, продолжаем. «Так ты сбежал из охта, то есть из стойбища. И едет рыжий орк, который ты, который весь рыжий. По степи, весь такой грустный-прегрустный, и все слова вождя вспоминает. И понял рыжий орк, который ты, который Кат. И понял рыжий орк, который ты, Катриона, что ему нужна жена. И не надо на меня так кричать». День едет орк, второй день едешь ты по степи. Третий день и на четвёртый увидел женщину. Так как лошадь Динар остановил, весь наш отряд проехал мимо, искоса поглядывая на взбешённого рыжево и очень довольную меня. Интересно, до какой степени его можно довести? В любом случае, месть блюдо сладкое, и подавать я его могу в любом виде, так что И это была я, правда, сыронизировал Динар. Да. Я невозмутимо начала наматывать кончик косы на палец. Странный сон, я ж говорю, но дальше я могу и не рассказывать. Динар заставил лошадь сорваться в галоп, пока не обогнал всех. И когда мы вновь возглавляли процессию, ласково так спросил: "Что ж ты остановилась? Продолжай, самое интересное начинается. Не всё же рыжему одиноко морку вождя облажать". Это, конечно, пошлость, но если промолчу, точно не прощу себе. Ах, и печально так. Там скорее вошью блажал, основательно так. Вот тут я, понимая, остолбенел от ярости. Великий белый дух. Помнишь, я просил у тебя о чуде, о армии, всяком там мелком орудии убийства. Так вот не надо уже. Я без тебя справилась, морда бородатая. Я великолепна. Продолжим, пока враг находится в состоянии вот она неожиданность. Я тебя там полюбила прямо с первого взгляда. У Динара второй шок. На этот раз приятный, а то уже явно размышлял, где и под каким деревом меня тихонько прикопать. Ну, продолжаем. И такая любовь у нас была? Какая? хмуро спросил Динар. Духовная, хмыкнув, ответила я. Как это? после недолгого молчания спросил Долариц. В смысле, любовь, но без выносливости. Максимум за ручки подержаться. Хотя я и вас с ним брезговала. Рука же у тебя лапой была, и вся такая рыжая, и волосатая вся, и рыжая, тоже вся. Очаровательно. Почему-то рука Динара как-то сжалась, а, учитывая, что этой рукой меня обнимали, дышать стало тяжело, но он сдержался. И чем же завершился столь очаровательный сон, что ты, схватив палку, бросилась на меня с убийственными намерениями? Ох, только бы не рассмеяться. Так самое главное не рассказала, с энтузиазмом начала я. Мы с тобой вернулись в стойбище. Счастливые такие, ты меня на своей ограже вёз. Ну вот как сейчас. Но только приехали, как появился кто? Убьёт или не убьёт? А рискнём, если это был сон, тогда не убьёт, а если не сон, терять нечего. Так что вошьть, красивый такой, сильный и выносливый Катриона. А что сразу Катриона возмутилась я? Как в реальности, так и Катриона, а во сне быстрее ветра к вождю подбежал, на ручки запрыгнул и в тёпе с ним прошмыгнул. А я осталась одна, на Аграши, и слезть не могла. А ты там весь рыжий и с вождём. А я на Аграши, и знаешь, какая я злая была. Просто убить тебя была готова. Да я видел. Я не удержала насмешливую хмылки, и он успел её заметить. Эх, Катриона говорил тебе отец, что ты ещё слишком молода для тех поединков, где вместо эмоций носят маски. Не издеваешься, напряжённо спросил Динар. Естественно, и я всё же расхохоталась, под конец уже практически всхлипывая. Мы очень долго ехали молча, и когда солнце было в зените, наконец покинули лес. Да вы поспорим, внезапно нарушил молчание Динар. М-м. Mm -hmm. Я дремала в его объятиях, то просыпаюсь, то вновь почти засыпаю. «Предмет спора — поцелуй. Инициатор ты. Время на закате. Ставлю свой интерес против твоего. Если ты не поцелуешь, после Верейска отпускаю тебя в Аетлон. А если все же сделаешь это по собственной инициативе, ты выполнишь свое обещание и окажешь мне честь быть гостьей в Даларии». Я задумалась. Предложение бы было заманчивым, если бы не предмет спора. ибо посещать Доларию я не планировала, следовательно. — Нет. — Что нет? — резко переспросил Динар. — Всё, нет. Не буду тебя целовать, не буду с тобой спорить, не поеду с тобой никуда, не буду добиваться твоей свадьбы с Лорой, ну а самое главное — договор на столетнюю аренду я от тебя уже получила, и, видимо, мне придётся довольствоваться меньшим. Снова долгое молчание, затем не скрывая гнева. — Так я и настоять могу. — Да. «Можешь», — спокойно согласилась я. «Вот только это уже похищение. То есть фактически покушение на жизнь и свободу прямой наследницы Айтлона следовательно вступает в силу пункт 4.8 договора о защите Альянса Прайды. И Далария будет атакована союзным войском. Оно тебе надо? Ха-ха. Может, ты и маг, может, ты и орк, может, ты вообще самый великий воин в расцветном мире. Но чувство ответственности у тебя имеется, и страну тебе жалко». а противостоять союзному войску селенок не хватит. Да, я подлая и коварная, чем и горжусь. Интересно, что сейчас будет? Кат, чуть склонившись к моим волосам, начал Динар. Тебя ко мне тянет, согласись. Да легко, я вообще люблю применять данный прием в любом споре. Сначала нужно согласиться и лишь после нанести удар. Исполняем. Согласна, спокойно ответила я. Ты мне даже очень нравишься, и посмотреть на тебя приятно. «И тянет меня к тебе. Ну так это не удивительно?» «Почему?» Рука Долорийца, которой он меня обнимал, начала нежно поглаживать мой животик. «Так меня ко всем красивым мужчинам тянет, Динар!» Сдерживая улыбку, ответила я. «Лет с пятнадцати. Если я вижу красивого мужчину, у меня коленки трясутся по телу мурашки, и все словно слабеет. Дыхание затрудненное, рот сам собой приоткрывается». Данная реакция на красивых представителей противоположного пола, известна во дворце, и некоторое время была предметом живейшего обсуждения. Задумусы молчит. Ах, Динар, знать бы ещё, что тебе от меня нужно, и можно было бы поиграть. Но факт в том, что мне неизвестна твоя цель. На меня ты реагировала спокойно. Внезапно вспомнил Долариц. А передо мной пронеслось воспоминание: тронный зал, придворные тихо переговариваются, Несколько испуганно поглядывая на дверь, и мы с отцом отчаянно спорим по поводу новой угрозы благополучию Айтлона. Я настаивала на мирном решении вопроса, словно предчувствуя, сколько бед принесёт противостояние с ясирым Грахсовым, но отец не желал слушать. Он впервые обвинил меня в молодости и в неопытности и поведал, что мелких противников лучше ставить на полагающееся им место сразу. И всё же я спорила, доказывала, настаивала, Уже тогда в мои 18 я чётко усвоила: худой мир лучше хорошей войны. Выгоднее уступить и потерять часть прибыли, чем снаряжать войска, а после устранять последствия военного конфликта. Но отец не желал слышать моих доводов. Когда дверь распахнулась, впуская высокого широкоплечего мужчину с медными волосами до плеч и уверенным взглядом серо-стальных глаз, я уже оценивала его только как противника и врага. После решения отца Динар и был таким для Итлона. И всё же оставалась призрачная надежда на мирное урегулирование, но требование Асира Грахсована и издевательский хохот отца уничтожили надежду на корню. Гордость, гордость, которой нет места в политике, проявили оба правителя. Я смотрела на Динара, оценивающе, впервые не стесняя своего взгляда, потому что мне предстояло противостоять ему. странно сейчас я вспомнила, каким был его взгляд. Взгляд, которому я тогда не придала значения. Динар смотрел на меня с восхищением. Почему-то в тот момент я приняла это как вызов. Да и в свете сложившихся обстоятельств не обратила внимания, ведь он не был для меня мужчиной, он был проблемой, но сейчас интересно, связан ли повышенный интерес Лорианы к нему с его интересом ко мне. Впервые столь высокопоставленный гость Айтлона Скользнул Паниров задумчивым взглядом, а отец рассчитывал, что Лора сумеет ушеломить Динара. Детали, детали, детали. И вопросы уже утратившие значение, но оставшиеся без ответов. Погружение в воспоминания не проходит бесследно и нагоняет тоску. Едва слышно произнесла я: "Динар, мы без остановки будем ехать". "До заката", мгновенно ответил рыжий. А, а как насчёт посещения вон тех кустиков? Он придержал лошадь, позволяя остальным обогнать нас, и направил лошадь к виднеющимся кустам. Подъехал, посмотрел, хмыкнул. Там две змеи, в эти кустики ты не пойдёшь. Сейчас другие поищем. Э, уже не хочется, искренне ответила я. Зря протянул динар. Дальше степь, и кустиков вообще не будет. Ладно, ищи другие. Нужные кустики были найдены шагах в двадцати от первых, проверены и одобрены. Смущаясь и краснее, я пошла их использовать, пока Динар, весело насвистывая, поправлял сидельные сумки. Под свист я все успела и уже выходила, когда внезапно стало тихо. Совсем тихо. Медленно подойдя к замерзшему дулорийцу, я с удивлением посмотрела на него, ожидая ответа. «Птицы», — едва слышно ответил рыжий, — «петь перестали». Мне стало страшно и даже как-то жутко. Как налушить? Отряд не мог отъехать дальше, чем на пол сотни шагов по тропись. Я подошла к животному и не удержалась от вопроса. А ты? Динара вернулся, и в его взгляде было искреннее удивление. Катриона, ты обо мне беспокоишься? Я не ослышался. Да действительно глупость какая. Договор у Баренди есть, так что убьют тебя сейчас, рыдать не буду. Сама бы убила. Раз 10 уже. Да выживаешь всё время, хоть бы гоблины тобой закусили. Нет, хмуро ответила я, вскочив на лошадь. Не о тебе, а о том, как буду рассказывать вашему посольству о твоей смерти. Но он уже не слушал, пристально вглядываясь в глубь леса, у кромки которого мы находились. Так поторопись. Я чуть присвистнул, отчего лошадь помчалась галопом, вынуждая сосредоточиться на необходимости удержаться в седле. И вдруг раздался ужасающий вой — гоблины! Лошадь сорвалась и понесла. Навстречу мне мчались доларейцы. Возле меня они задержались, пронеслись мимо, мгновенно оценив распределение королевских особей и осознав, что Динар остался в лесу. Я сумела удержать и развернуть лошадь, с ужасом посмотрела туда, где среди кустов и деревьев слышались звуки борьбы. Крики, и не только гоблинов. И тут до меня дошло. А этлонцы все как один стояли рядом и не думая вмешиваться в схватку. «Хантер, почему вы...» «Не имеем права», — спокойно ответил мой стражник. «Нам приказано защищать вас, ваше высочество». «Да, действительно. С чего бы им беспокоиться о даларийцах? Это правильное решение, так и должно быть. Мне вообще следует развернуть свой отряд и помчаться в Верейск. А то, что Динар сгинет одной проблемой меньше». Тогда почему я продолжаю пристально смотреть в лес и не двигаюсь с места? Катриона, Ренавиэльеву Тримана, ты наследница королевства и обязана защищать свою жизнь в первую очередь. И сейчас ты развернешь лошадь и поведешь отряд в Верейск, потому что это твой долг. В лесу вновь послышались крики, ругательства, чей-то полный боли вопль. Катриона, ты не сможешь им помочь, ты женщина слабая, разворачивая отряд и спасая свою жизнь». Я ударила лошадь, вынуждая ее помчаться назад и игнорируя крик хантра «Ваше Высочество». И мчалась я не туда, куда приказывала разум, долг и ответственность, а к лесу, выхватывая, как в кошмаре, кинжал, с которым обращаться не умела, но носила, как и было положено. И мне было страшно, очень не за себя. Может, я и убью рыжего, но сама, своими руками и желательно придушив. Но я не могу уехать и оставить его здесь, не могу». Не знаю почему, думать буду потом. Лошадь ворвалась в толпу синих тварей с чёрно-зелёными волосами, окруживших отчаянно отбивающихся доларицев. Динар сражался пешим, часть его отряда тоже, остальные пытались удержаться верхом, и два два трупа я разглядела, как и гоблинов уже пытающихся их сожрать. Следом за мной уже мчалися итлонцы, но я осознала, что привела их на верную гибель. Гоблинов было слишком много. «Шквар-хар!» — возопило синее существо, и противная лапа с крючковатыми пальцами вцепилась в мою ногу. Я ударила кинжалом, невольно вздрогнув, когда вонючая кровь хлынула фонтаном из его шеи. Зря я вернулась. Зря. Глупейший поступок в моей жизни. Мой вывод подтвердил и полный ярости крик Динара. «Катриона! Какого демона?» «Сама не знаю. Признаюсь честно и совершенно откровенно. Не знаю». «Копьёвно — Копьёвнов! — крикнул Динар. — И ко мне! С каких пор я столь послушная? Выхватив копьё из перевязи у седла, я огляделась. Гоблинов ко мне не подпускали аэтлонцы, и только благодаря этому я осталась жива. Но синей кожих тварей было много, слишком много, и все это понимали. Катриона потропил Долориец, и я направила лошадь к нему. Динар снял меня на землю одной рукой, второй прицеливаясь в очередного гоблина — Прислонив меня к вздрагивающей от страха лошади, он перезарядил арбалет и выстрелил снова, и снова и снова, пока не потянулся к пустому колчану. Я стояла неподвижно и смотрела только на свой кинжал, потому что боялась смотреть на царящий вокруг пир смерти. И мне было холодно, несмотря на жару, на то, что я прижималась к тёплому животному, меня трясло даже не от страха, от холода. Хотелось к огню, хотелось прикоснуться к рыжим, ус красными отблесками пламени, пропустить его через пальцы, ощутить его тепло, но я чувствовала смерть, только смерть. Чуствовала, как гибнут люди из-за моей глупости. И кинжал выпал из рук, с тихим звоном упал на каменистую тропинку с вытоптанной травой. Здесь я и умру, рядом с этим рыжим, который стал моим кошмаром. Слова вырвались сами. Динар поцелуй меня. Окончание просьбы потонуло в тихом звоне, вынимаемого из ножен меча. Но он все же услышал, нервно обернулся. Кат! Выпад и неосторожный гублин падает, распоротый от живота до грудной клетки. Сейчас не за Кат, да и от спора, если помнишь, ты отказалась. Девичья память, да, Кат? Вот как можно и язвить в такой ситуации? Динар, к демонам преисподней, мы сейчас все умрем. Ты можешь хоть как-то скрасить мои последние мгновения жизни, а? Он умудрился оглянуться и внимательно на меня посмотреть. «А я и пытался скрасить последние мгновения твоей жизни», — рявкнул Дуариец, отбиваясь от очередной атаки гоблинов. «Но ты, вместо того, чтобы сейчас мчаться подальше, от чего ты решила вернуться и погибнуть в отсвете лет утырка? Вот если ты утырка, то это неисправимо к демонам!» «Обидно, когда на тебя кричат, но еще обиднее осознавать, что собеседник совершенно прав. Это был глупейший поступок в моей жизни». Впрочем, у меня остается еще одна возможность совершить глупый поступок. И мне холодно, очень холодно, а Динар теплый. И время замедлилось, как в кошмарном сне я шагнула к нему, обошла и в безумном порыве, приподнявшись на носочках, прижалась к его губам. Динар был теплым, как огонь. Яркий огонь с красноватыми всполохами. Его волосы струились между моими пальцами, превращаясь в пламя. Его глаза льдисто-серые, сверкали словно расплавленный металл, а руки его руки, выронив меч, потянулись к моему лицу, нежно лаская, ласково прикасаясь, но под его пальцами словно ударом вспыхнула боль. Динар, я вздрогнула, ощущая жар пламени. Ты горишь? Рыжая отпрянула от меня и огляделся. Вокруг нас бушевало пламя, рыжее, но с зеленоватыми вспышками. Никогда ничего подобного не видела. Кад протянул он, что происходит? Хороший вопрос. Я продолжала оглядываться. Мы двигались, и огонь двигался, а все остальное словно застыло. Замерли в причудливых позах люди и гоблины. Одна из доларийских лошадей так и застыла, вскинув задние ноги и примиряясь к копытам гоблину. И самое странное — птицы. Они пели. Лес примерно так шагов в сорока от нас продолжал жить своей жизнью, а тут все застыли. «Динар», — позвала я, — «они не двигаются». — Да вижу я, — он поднял меч. — Что ты делаешь? Он так меч перехватил, как будто собирался крушить всех и вся. — Кат, ты постой там, хорошо? С этими словами правитель Даларии вышел из захватившего нас огненного шара и пошел рубить всех гоблинов направо и налево. Сначала я возмутилась и даже попыталась вспомнить, что меня так возмущает. Потом поняла. Он резал обездвиженного противника, как-то не слишком благородно. Хотя Динар и благородство вещи несовместимые, с этим не поспоришь. Потом стало как-то нехорошо от запаха гублинской крови, но Рыжий продолжал вершить свой суд с мечом в руках, практически шинкуя синекожих. "Динар, ты долго спросил, и я, когда уже ноги затекли. Ещё не более десятка осталось", хладнокровно ответил из-за деревьев Рыжий. "Динар, а что это вообще?" ответа не последовало. "Так и будешь молчать?" Кот я занят, если ты не заметила. Ну я же тебя не вижу, резонно подметила я. Он вышел из-за деревьев, развёл руки в стороны, покрутился, демонстрируя себя во всей красе, после чего опять удалился добивать неподвижного врага. А я так и стояла в эпицентре странного пламени, потрясённая просто. Динара, мне уже можно выйти. Да потерпи ты немного, женщина, рявкнул рыжий, после чего послышались удары и хруст костей. Я подумала и решила уточнить. «А терпеть долго?» Разъярённый Динар, вытирая меч остатками какой-то тряпки, двинулся ко мне из-за деревьев. Похоже, что недолго. «Я не гоблин», — решила напомнить так, на всякий случай. «Ты... ты...» Неужели не оскорбит? «Да, ты не гоблин». «Не оскорбил?» «Вот вам, Катриона Ренвелия Уитримана, очередное подтверждение». «Спасибо, я знала», — торжествующе ответила я. «Но есть некоторые вещи, узнать которые не мешало бы». Тонкий намек на обстоятельства. Он поместил меч в ножны, снова прошел это рыже-зеленое пламя и остановился рядом. «Слышала такое выражение? Клин-клином вышибают». Демонстративно изобразил брезгливость, я устала и спросила. «Предлагаешь повторно испытать силу твоих лобызаний?» Рыжий хмуро посмотрел и напомнил. «Ты первая начала». Мне полагается краснеть и смущаться. Но вообще стыдно немного было. Ладно, целуй. Динар коварно усмехнулся и внес свое совершенно неконструктивное предложение. Ты все это начала. Демонстративное указание на творящееся безобразие. Ты и заканчивай. И хотелось было съязвить, да как-то ситуация не располагала. Подойдите, встаньте на одно колено, и так и быть я подарю вам поцелуй. Асир Грахсован, произнесла я. Рыжих мыкнул. Снял ножны и аккуратно положил на землю. Затем снял плащ, столь же аккуратно расстелил на истоптанной траве, и вот после этого встал в позу истинного рыцаря и протянул мне руку. И все бы ничего, но выражение его лица мне очень не понравилось. «Кат», — заметив мое замешательство, — произнес Динар. «Я тут до скончания веков ждать не намерен». С тяжелым вздохом подошла, и меня тут же усадили на коленку. «Так будет удобнее». Сжимая в объятиях, объяснил своё поведение рыжий. Сомневаясь, на долю истины в его словах имелась. Ну уж, кот. Серые глаза напротив едва не мерцали, и хитное выражение на лице тоже как-то не стимулировало. Но надо так надо. Не закрыв глаза, я потянулась к его губам, затем сделала глубокий вдох и фу! Что опять не так возмутил Садинар? «Ты неприятно пахнешь», — была вынуждена признать я. «Кровь гоблинов, знаешь ли, не благовоние», — напомнил он о своем негероическом действии. «Знаю». И, закрыв глаза, одновременно стараясь больше не делать глубоких вдохов, я все же поцеловала его. Потом Динар меня, потом мы как-то начали активно меняться ролями, потом я почему-то уже лежала, а Динар продолжал целоваться с моей шеей, нагло игнорируя целебную силу губ, так сказать, а потом... «Ваше Высочество!» «Все, Динар, они живые уже», — решила я вернуть Рыжего к реальности. «Еще не все». И он снова к губам вернулся. «А может, действительно, еще не все? А тут такая целебная сила пропадает». «Ваше Высочество! Ваша светлость! Айсиры!» — неистоствовал Хантер. «Никакой благодарности». Динар сокрушенно вздохнул. «И не говори. Я вернулась к прерванной деятельности». Но тут Хантер выдвинул самый весомый довод. Ваше высочество, король Итлона, более чем категорично высказался по поводу. Он умолк, мы застыли. Прац а Хантер напомнил, конечно, вовремя. Когда вернёмся в Итлон, потребую чёткого ответа у гильдии магов по поводу произошедшего, задумчиво произнесла я. Мне предстоит менее приятный разговор. Динар поднялся и помог встать мне. Хантер, ты подчиняешь Сарау? Рав, с тобой, Катриона. Я, Андр и Дарган догоним вас позже. Меня никто ни о чем не спрашивал. Спустя всего каких-то пару минут я мчалась с Равом, сидя позади Даларийца, на подстеленном самим Динаром плаще. А этлонцы и большая часть отряда Рыжего были с нами. Сам Медноволосый весело помахал рукой в ответ на мой недоуменный взгляд. Мы умчались. Весь день и часть ночи мы ехали, не останавливаясь. На закате лошадям дали поесть и напиться из ручья. Раф пересадил меня вперед, и путь продолжился. На любые мои вопросы Долорийц отвечал за унывное «не знаю». Хантер явно горел большим желанием пообщаться, но Долорийцы нехорошо так спешили, а потому поговорить возможности не было. В предрассветных сумерках, когда лично я уже ничего не видела, был дан приказ остановиться — Вырываясь из дрёмы на вейной дикой усталостью, я позволил себе полюбопытствовать, по какому поводу остановка. Там гоблины, что потом ответил Раф. Мрачно выгляделось в непроглядную тьму, затем прислушалась, а после спросила: "Это выносом учуили? Я их вижу". Всё так же напряжённо ответил и этот рыжий. "И давно вы в темноте ориентируетесь?" Откровенно говоря, это был сарказм. После Готмера Плакуйно ответил Раф. Ясно, завтракать в вашем обществе я отказываюсь. Этих полуорков развелось в последнее время как круликов по усене. Что? Вон впервые на меня посмотрел. Ничего, развернулась и ушла к Хантру. Вот там, глотнув для успокоения из поистине волшебной фляжки, я уснула. В конце концов, это их обязанность охранять жизнь наследницы престола. Разбудил меня тихий разговор. Приоткрыв глаза, увидела Динара, перемазанного зеленоватой кровью, и его отряд. Все сидели на корточках в кругу и о чем-то совещались на Даларийском. Мои охранники спали. Потрясающе просто. Тихо поднявшись, я подошла к лошадям, нашла свою, на которой практически и не ехала. Как я и предполагала, повар обо мне позаботился. С двумя яблоками вернулась на прежнее место и, устроившись поудобнее, начала следить за сообществом рыжих.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 Судя по всему, их согнали из прежних мест обитания. Вонючий рыжий разлёгся рядом. Но те, что напали на нас в лесу, не являлись охранниками. Да и эта арава должна что-то жрать. Соответственно, делаем выводы. Их кормят, я позволил себе перебить его. Верейск селение, окружённое горами с трёх сторон. Путь к нему только через степь. Гонцы оттуда к нам доставляют сведения регулярно. А вот каралевские посланники уже год как пропадают. «И чего же вы ждали целый год?» Кажется, надо мной насмехаются. «Аэтлон не дал Ария, Динар». Я хмуро взглянула на его испачканную рожу. «У нас территорий в девять раз больше». «Учитывая тот факт, что вы всегда готовы оттяпать кусок у соседа, это неудивительно, согласись». «Спорить точно не буду. Ну и чтобы не усмехался так. Мы более рациональной территории используем. Нам ими и владеть».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 динаров тысячи, а нам по меньшей мере глупо сейчас пытаться достичь Верейска. Но для тебя это важно, не так ли? А вот этот намёк мне уже не понравился. И важно именно сейчас, потому что иначе после нашей выходки в таверне король не отпустил бы твоё высочество путешествовать со мной. За что не люблю динары, так это за излишнюю сообразительность. Так что там, кат, что такого важного в Верейске? Город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 Мы оба знаем ответ, и твои охранники знают. Видишь, как старательно притворяются спящими? Так что посиди и помолчи, хорошо? Я демонстративно села, сложила руки и решила успокоиться. Максимум, что он узнает это про алмазные шахты. Неприятно, но не смертельно. Я молчать буду, определённо. Шахты? спустя некоторое время произнёс Динар. Добыча алмазов запрещена. Молчу. «И к чему этот список имен?» Молчу, но улыбаюсь при этом. «Кат!» Продолжаю молчать. «Кат, к чему список имен?» Хмуро взглянув на него, я решила смилостивиться. «Милый мой, тот факт, что вы способны читать документы, написанные при помощи королевского шифра, еще не означает, что вам, Айсир Грахсовин, удалось проникнуть в святая святых и этлонской политики». «Все сказала?» Хмуро спросил Рыжий. «Ага». Значит, теперь моя очередь. Он хмуро посмотрел на меня. В Верийске есть нечто, что вы скрываете от Кесаря. Гоблины, которые тут в большом количестве, вероятно, прикармливались не одно поколение, да? Ой, Динар, пить меньше надо, протянула я. Ни я, ни отец не прибегли бы к подобному способу охраны тайны. Глупо это, и не рентабельно. Проникси моментом потом продолжил. Кат, что там? шахты, как ты изволил прочесть. А помимо шахт, город, а помимо города, город населения. Кат. Динар, я и мои люди уходим. Я потянулась и вырвала у него сумку с документами, затем аккуратно всё сложила. Здесь сейчас находиться опасно. Мы возвращаемся к Ринийскому лесу, идём сутки до излученной Нардвы, ещё сутки по течению вверх и достигаем речного порта.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 Да и сейчас ты не употребила слово «армия». Значит, собираешься отправить сюда наемников. — Ага, будем перенимать твой опыт ведения боевых действий. Скрипнул зубами и повторил вопрос. — Что там? — Совесть твоя. Я вернулась к своим людям. Приказ выдвигаться отдавала, старательно игнорируя взгляд Динара. Все так же, игнорируя доларийцев, мы помчались прочь. К своему стыду я дважды обернулась. А когда доларийцы исчезли из вида... Мне стало совсем грустно и тоскливо. И вы вообще могли бы уже нас догнать. Я вела свой отряд, старательно вспоминая карту и предусмотрительно огибая поросшие растительностью холмы. На открытой местности гоблины не способны развивать скорость, необходимую для того, чтобы догнать лошадь. Но на пересечённой лесом местности у нас не было бы и шанса. К его существу Хантер решился на вопросы только к полудню. Мы действительно возвращаемся в столицу. Я усмехнулась и спокойно ответила: "Нет. Ближе к закату местность стала мне знакома уже не только по карте. К этому времени я уже сидела позади Хантера, так как всё же наездница была отвратительной. Вот Лора держалась в седле превосходно, как истинная принцесса, а я, ну, у меня есть другие достоинства. Хантер, за нами нет слежки?" "Нет, Ваше Высочество", отозвался он, но отправил наблюдателей повторно. А впереди уже виднелись очертания крепости Аргат.